которую один называет «Бульвар пьяницы», и по крутой песчаной тропе спуститься на пляж. Какой-то голос шепнул, что там сигара доставит ему гораздо больше удовольствия. Он сможет посидеть на бревне, которое волны выбросили на берег, и полюбоваться последними сполохами заката. Когда оранжево исчезает, и появляются звезды. «В таком свете залив выглядит изумительно», — вещал голос. «Даже если залив поступил нехорошо, отметив начало твоей семейной жизни тем, что проглотил маленьких сестричек новобрачной. Но, как выясняется, там есть и на что посмотреть, и помимо заката. Потому что неподалеку от берега стоит корабль. Старинный корабль, красивый, с плавными обводами корпуса, тремя мачтами и свернутым парусом. Вместо того, чтобы сесть на бревно, Эмили проходит к тому месту, где сухой песок становится влажным, твердым и укатанным. Эмори восхищается летящим силуэтом на фоне догорающего заката. Благодаря какому-то атмосферному феномену возникает ощущение, что это завершающая краснота. Она просвечивает сквозь корпус. Он как раз думает об этом, когда до него доносится первый крик. Звенит в голове, словно серебряный колокольчик. эмэри И тут же раздается другой. «Эмори, помоги! Подводное течение, сильное течение!» В этот самый момент он видит девочек, и его сердце срывается с места. Подпрыгивает до самого горла, прежде чем вернуться куда положено. А уж там начинает стучать с удвоенной чистотой и силой. Нераскуренные сигары выпадают из его пальцев. Две маленькие девочки, и такие похожие. Они вроде бы в одинаковых чемпирах, и хотя при этом в умирающем свете Эмири не может различить цвета. Он различает один красный с буквой «Л» на груди, а второй синий с «Т». «Сильное течение!» — кричит девочка ст «Т», на груди доказательства своих слов, поднимая ручонки. «Подводная!» — кричит девочка Ни одной девочке опасности тонуть вроде бы и не грозит. Но Эмири не колеблется. радость не позволяет ему колебаться. А еще нарастающая уверенность в том, что ему представится уникальный шанс. Когда он вернется с близняшками, его ранее столь суровый тест по мгновение ока изменит отношение к нему. И серебряные колокольчики детских голосов — Зазвенят в его голове. Зовут к себе. Он бросается спасать сестер Адзи. С тем, чтобы вынести их на берег. Чтобы не дать течению тащить их. Эмори! Это Тесси. Ее глаза в темноте темнеют на фарфоровом белом лице. Но губы у нее красные. Эмори, поторопись! Это Лавра. Ее белокужие ручонки, которые капает вода, тянутся к нему. Мокрые кудряшки прилипают к белым щекам. Он кричит. Я иду, девочки, держитесь! В фонтанах, брызгал, спешит к ним, заходит в воду по голень, по колено. Он кричит, «Боритесь с течением, как будто они что-то делают, кроме того, стоят по бедрам в воде, хотя вода уже дошла до, их, до его бедра, а рост в нем шесть футов и два дюйма. Вода залива, в середине апреля еще холодная, и уже погрузь, когда он наконец-то добирается до них, и когда они хватают его руками, которых гораздо сильнее рук любой маленькой девочки. Расстояние между ними уже так мало,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 Его утаскивают на глубину, вода заполняет рот, топят крики. Он видит корабль на фоне последних отсветов заката. И как же он не заметил этого раньше? Как мог не понять? Понимая, что это остров корабля, зачумленный корабль, корабль мертвых. И что-то ждет его на корабле, что-то в саванне. И он, он бы закричал, если бы мог. Но теперь вода залимает ему глаза, а другие руки уже без плоти. Только кости хватает его за щиколотки. Коготь взирает с него туфлю, потом его дергает за палец, словно с ним собирается поиграть. В этот поросеночек на ярмарку пошел, пока он тонет. Пока Эмири Пелсон тонет.